Они осматривали зал. Кейт слышала топот ног, стук, грохот. Ей не удавалось ясно расслышать их голоса, поскольку они сливались с ревом пламени за ее спиной. Раздался металлический лязг, что-то упало. Судя по звуку, это был высокий канделябр или нечто такое же большое. Она выжидала. Один из воинов пролаял вопрос... Но она не услышала никакого ответа. Затем так же громко что-то крикнул другой, и на сей раз она едва разобрала негромкие слова. Солдаты так не разговаривали. Но к кому же они обращались? Голос, похоже, был женский. Кейт прислушивалась. Да, это говорила женщина. Она была уверена в это. Последовал краткий обмен репликами, и затем стражники выбежали из зала. Осторожно выглянув из-за края позолоченного экрана, она увидела, как преследователи исчезли в дверном проеме. Выждав несколько секунд, Кейт вышла из-за экрана. Она увидела совсем юную девочку лет десяти или одиннадцати. Ее голову обвивал белый платок, оставлявший открытым только лицо. Одета девочка была в свободного покрое розовое платье, почти достававшее до пола. В руках она держала золотой кувшин и наливала воду в кубки, стоявшие на столах. Кейт встретилась взглядом с девочкой. Та не отвела глаз. Кейт подумала, что она сейчас закричит, но ошиблась. Девочка лишь окинула ее быстрым, любопытным взглядом, а затем сказала, «Они пошли наверх. Кейт повернулась и бросилась бежать. Марек в камере слышал завывание труп и отдаленный рев зрителей турнира, доносившийся через одно из маленьких окошек под потолком. Охранник с несчастным видом посмотрел вверх, обругал марика и профессора, а потом поплелся обратно к своему табурету. «У вас сохранился маркер?» Негромко спросил профессор. «Да», — ответил Марек, — «а у вас?» «Нет, я потерял его. Приблизительно через три минуты после того, как здесь очутился». Профессор рассказал, что высадился в поросшей лесом равнине у реки неподалеку от монастыря. В МТК его заверили, что это будет идеально расположенное пустынное место, откуда он, не отходя далеко от машины, сможет разглядеть все основные участки своих раскопок. но ну, а то, что случилось потом, было просто несчастным стечением обстоятельств. Место, куда аппарат доставил профессора, оказалось как раз на пути группы лесорубов, направлявшихся в лес. Они увидели вспышку света, потом меня, и, попадав на колени, принялись молиться. Подумали, что им явилось чудо. Но потом они решили, что это не так, и взялись за топоры, рассказывал профессор. Думаю, что они убили бы меня на месте, но, к счастью, я владею окситанским языком. Я уговорил их отвести меня в монастырь, чтобы монахи во всем разобрались. Монахи забрали его у лесорубов, раздели догола и принялись осматривать тело. Нет ли на нем какого-нибудь клейма? Они искали в довольно необычных местах, сказал профессор. А я потребовал встречи с аббатом. Он хотел узнать местоположение тайного хода в ларок. Я подозреваю, что аббат намеревался сделать это для Арно. Так или иначе, но я... Предложил ему поискать в монастырских документах. Профессор усмехнулся. Я пообещал ему изучить старые пергаменты. Ну да, я думаю, что я нашел его. Тайный ход в замок? Так мне кажется. Он проходит по руслу подземной реки и, значит, должен быть довольно широким. А начинается в месте, которое называется Зеленой часовней. Существует ключ, позволяющий найти вход в него. Ключ? Стражник что-то прорычал, и Марок на некоторое время умолк. Крис поднялся и принялся соскребать грязь со своих шоссов. Мы должны выбраться отсюда. Где Кейт? Марек помотал головой. Кейт все еще оставалась на свободе. Судя по крикам стражников, они бросились в погоню именно за ней. Но он не думал, что им удастся ее схватить. А раз так, то если бы удалось как-то связаться с Кейт, она могла бы помочь им выбраться. Но это означало, что нужно каким-то образом обезвредить охранника. Проблема заключалась в том, что от поворота коридора до места, где сидел их страж, было по меньшей мере 20 ярдов, поэтому застать его врасплох было просто невозможно. Но если бы Кейт оказалась в пределах связи их наушников, то он мог бы. Неожиданно Крис бросился к двери и принялся колотить по толстым прутьям решетки. «Эй, стража, эй, ты!» — орал он. Не успел марик вымолвить слово, как стражник уже стоял перед дверью и с любопытством смотрел на Криса, а тот протянул руку сквозь решетку и подзывал его. «Эй, иди сюда! Эй, сюда!» Охранник лениво подошел к нему и тяжело хлопнув по протянутой наружу руке. Затем он зашелся во внезапном припадке кашля, поскольку Крис брызнул ему в лицо из газового баллончика. Огромное тело зашаталось, Крис снова потянулся сквозь решетку, схватил парня за воротник и брызнул ему в лицо второй раз. Глаза стражника закатились, и он обвис, как мешок. Крис пытался, но не смог удержать его. Скрикнув от боли в неловко вывернувшейся руке, выпустил стражника, и тот, отшатнувшийся от двери, тяжело рухнул на пол. «Слишком далеко». — Хорошо сделано, — заметил Малек. — А что дальше? — Знаешь, ты мог бы и помочь мне, — заявил Крис. — У тебя слишком уж критическое мышление. Он стоял на коленях, до плеча просунув руку сквозь решетку, его пальцы почти доставали до ног стражника. Почти, но не совсем. Оставалось дюймов шесть. Крис опять тянулся к лежащему. «Если бы у нас хоть что-нибудь было, палка или крюк, ну хоть что-нибудь, чтобы подтащить его!» «Это ничего не дало бы», — спокойно заметил профессор из своей камеры. «Почему же?» Джонстон подошел вплотную к двери. «Да потому что у него нет ключей». «Как это нет? А где же они?» «Висят на стене», — сказал профессор, указав пальцем вглубь коридора. «Вот дерьмо-то!» — воскликнул Крис охранник лежавший на полу зашевелился судорожно дернул ногой он уже начал приходить в себя и что же теперь делать испуганным тоном спросил крис кейт ты где спросил марик здесь а точнее здесь в коридоре я вернулась поскольку подумала что они не станут искать меня тут кейт сказал марик «Иди сюда, быстро!» Тут же послышались шаги. Она со всех ног бежала к ним. Охранник закашлялся, перевернулся на спину и приподнялся на локте. Потом посмотрел вглубь коридора, откуда доносились шаги, и принялся торопливо подниматься на ноги. Он уже стоял на четвереньках, когда Кейт пнула его в бок, а затем толкнула рукой в голову, и он снова упал на пол. Но сознание он не потерял, только изрядно опешил, и тут же начал подниматься, встряхивая головой, чтобы прогнать окутывавший его мозги туман. «Кейт», — сказал Марек, — «ключи! Где? На стене!» Она отскочила от стражника, схватила связку ключей на массивном кольце — Затем, подбежав к камере Марака, вставил один из ключей в замок и попыталась повернуть его безуспешно. Стражник, окончательно пришедший в себя, с невнятным рыком бросился к ней и отбросил прочь от двери. Они, сцепившись, как пара змей, упали на землю, покатились по полу. Девушка была гораздо меньше своего соперника, и тот легко скрутил ее. Марек просунул обе руки сквозь решетку, выдернул ключ из замка, вставил другой. Он тоже не подошел. Стражник схватил Кейт обеими руками за шею и, тряся ее, одновременно сдавливал горло. Марек попробовал еще один ключ. Опять не то. На кольце оставалось еще шесть. Лицо Кейт посинело, девушка хрипела, задыхаясь. Она пыталась сбить своего убийцу кулаками по рукам, но он даже ничего не заметил этого. Тогда она, изловчившись, ударила его кулаком в пах. Но стражника защитила плотная накидка сюрко. «Нож! Нож!» — завопил Марек. Но Кейт, похоже, не поняла его. Марек попробовал очередной ключ. Не годится... Джонстон из противоположной камеры что-то кричал стражнику по-французски. Тот оглянулся, что-то прорычал в ответ. В этот миг Кейт вытащила кинжал и изо всей силы ударила противника в плечо. Лезвие не пробило кольчугу. Она попробовала еще и еще раз. Разъяренный стражник принялся сгибать ей голову, чтобы заставить выпустить нож. Марик вставил следующий ключ. Он с громким скрипом повернулся. Профессор что-то кричал, Крис кричал. Марик распахнул дверь, стражник выпустил Кейт и вскочил на ноги. Закашлявшись от боли, девушкам вонзила нож в его незащищенную ногу, и он завопил от боли. Марик два раза ударил его по лицу. Очень сильно ударил. Стражник упал на пол и не шевелился. Крис отпер дверь профессора. Кейт поднялась на ноги. Ее лицо постепенно обретало нормальный цвет. Марик вытащил белую пластинку и нащупал большим пальцем кнопку. «Отлично. Мы наконец-то собрались вместе». Прищурившись, он осмотрел коридор между камерами. «Как, по-вашему, здесь хватит места?» Мы можем вызвать сюда аппараты? Нет, сказал Крис. Вспомни, должно быть по 6 футов с каждой стороны. Да, нам нужно что-нибудь попросторнее, согласился профессор. Он повернулся к Кейт. Вы знаете, как выбраться отсюда? Так и внуло. Они быстро пошли по коридору. 30 часов двадцать одна минута две секунды. Кейт торопливо провела своих товарищей по первой спирали винтовой лестницы. Она ощутила в себе внезапную уверенность. Схватка со стражником каким-то образом прибавила ей сил. Случилось самое худшее, и все же она уцелела. Теперь, несмотря даже на то, что в ее голове пульсировала боль, она чувствовала себя куда спокойнее, чем прежде, и яснее соображала. И в памяти девушки даже восстановились результаты, полученные ею во время раскопок. Она вспомнила, где находились различные переходы. Оказавшись на первом этаже, они выглянули во внутренний двор. Там было куда больше народу, чем Кейт рассчитывала увидеть. Много ратников, рыцарей в доспехах и придворных в изысканных одеждах. Все уже возвращались с турнира. Она прикинула, что сейчас, вероятно, часа три дня, внутренний двор был залит солнечным светом, но тени уже начинали удлиняться. «Туда идти нельзя», — сказал Марек, тряхнув головой. «Не волнуйтесь». Она поднялась на второй этаж и пошла по коридору, с одной стороны которого в каменных стенах были прорезаны окна, с другой — двери. Кейт не знала, что за этими дверями находилось несколько небольших покоев для членов семьи, владителя и его гостей. «Тут я был», — сказал у нее за спиной Крис, указав на одну из дверей. «Там живет Клер», — Марек фыркнул. Кейт шла дальше. В дальнем конце коридора на левой стене висел гобелен. Она приподняла гобелен, он оказался удивительно тяжелым. Принялась ощупывать один за другим камни, которые он прикрывал. «Я почти уверена, что это здесь», — сказала она. «Что это?» — поинтересовался Крис. «Здесь начинается проход, который выведет нас на задний внутренний двор».